«А телефона у вас нет?» — с надеждой спросила Аня. «Есть телефон», — вспомнил охранник. «У нас в журнале записан». Они быстро прошли в дом, вернее, в единственную обжитую охранниками комнатку на первом этаже. Довольный своей помощью, охранник полистал журнал и ткнул пальцем в размашисто записанный номер. «Так этот я знаю!» — разочарованно вздохнул Денис Зайцев. «Этот я вашему мужу диктовал!» В этот момент охранник посмотрел на экран маленького черно-белого телевизора. Там была видна белая восьмерка Дениса и кусок серой дороги. Картинка своей неподвижностью была похожа на заставку старого советских времен телевидения. Неожиданно она ожила. Черный «Мерседес», даже в этом блеклом свете, выглядевший несколько высокомерно по отношению к машине Зайцева и к неровной дороге, остановился напротив ворот. Все трое, находившиеся перед экраном, замерли в ожидании. Задняя дверь «Мерседеса» открылась и показался высокий, широкоплечий мужчина. Атлет открыл дверь перед собой и выпустил из машины человека, насколько можно было судить по мелкому черно-белому изображению, немолодого с аккуратно ухоженной волнистой сединой. «Вот он и есть!» — воскликнул охранник, которому было привычно расшифровывать неясные силуэты на экране. «Он и приезжал тогда!» Аня бросилась к воротам. Но охранник и Денис уже видели на экране, как пожилой мужчина отдал своему спутнику какую-то резкую команду. Оба быстро сели в машину. Мерседес крутанулся почти на месте. Казалось, черный пес старается ухватить зубами свой собственный хвост. Потом автомобиль присел, уже покошачье, и выпрыгнул за пределы экрана. Затем они увидели выбежавшую девушку, которая что-то крикнула, замахала руками, да так и осталось стоять в растерянности посреди дороги со вскинутыми беспомощно руками. Глава четырнадцатая Дольсинея знатного и благородного происхождения. Удел же ее, разумеется, не уступит жребию многочисленных старинных и весьма почтенных дворянских родов Табоса, ибо только благодаря несравненной Дульсинея град сей и станет знаменит и прославится в веках, подобно как Трою, Прославила Елена, а Испанию — кава. Только слава Дульсинеи будет громче и доброкачественнее. Если правда, что преступники всегда возвращаются на место своих злодеяний, то на какое из трех должен вернуться убийца? Аня попыталась размышлять логически. Первая девушка была убита в глухом районе новостроек, довольно далеко от метро.